Совсем не почувствовав себя обнадеженным, Ларн посмотрел вверх и увидел, как еще одна струйка земли посыпалась из-за зазора между потолочными досками. Ларн вспомнил свой сон со старухами в лохмотьях, которые стояли над его могилой и бросали ему на лицо землю, и невольная дрожь пробежала по его телу. «Эти взрывы раздаются так близко», — подумалось ему, — «что если один из снарядов угодит во вход?» И все мы окажемся в западне. Смогут ли тогда те, кто на поверхности, выкопать нас оттуда? Да и будут ли они даже пытаться? Всемилостивый император, не лучше ли уж тогда, чтобы случилось так, как сказал учитель, и шальной снаряд попал бы в этижную трубу? По крайней мере, это была бы быстрая смерть. Я бы умер, даже не успев об этом подумать, а не был бы похоронен заживо в братской могиле этого блиндажа, мучительно ожидая, когда кончится воздух. или медленно умирают от жажды и голода. Внезапно осознав, что от гула не на миг не утихающих взрывов и от мысли о том, что эти взрывы могут с собой принести, его нервы вот-вот лопнут. Ларн принялся осматривать помещение, стараясь найти там хоть что-то, что могло бы его отвлечь от происходящего над головой. Казарменный блиндаж был переполнен людьми, нашедшими здесь убежище от обстрела. Среди них Он увидел сержанта Челкара, офицера медицинской службы Свенка и кое-кого из стрелкового расчёта Рёбзика. В то время как с поверхности ни на секунду не прекращался доноситься гул взрывов здесь, внизу, жизнь казалась текла так же, как и до начала обстрела. Он видел, как ворданцы еле беседовали, смеялись, пили рикаф. Некоторые из них даже пытались спать, когда вир. Затем он заметил Зиберса, который, как и прежде, сидел один, привалившись к стене блиндажа, и механически подбрасывал рукой свой нож, ловя его то за лезвие, то за рукоятку. Наблюдая, как Зиберс играет ножом, Ларн вдруг почувствовал необоримое желание услышать наконец ответ на вопрос, который мучил его с тех пор, как он впервые узнал этого человека. "Булавен", откликнул он бывало гвардейца. "Помнишь, ты сказал мне: чтобы я не слишком переживала о том, что говорит Давир. Что это он всегда такой? Конечно, помню, салажонок. Это звался Булавин. И почему ты об этом вдруг вспомнил? Ну, я бы хотел узнать о Зиберсе. Ларн вдруг умолк, не зная, как ему лучше начать. О Зиберсе? И что бы ты хотел о нём узнать, салажонок? Я думаю, он заметил, что Зиберс проявляет по отношению к нему некоторую враждебность. Включился в разговор учитель. который оторвал глаза от своей книги и взглянул на Ларна. "Я ведь прав, не так ли, салажонок? Это то, о чём ты хотел спросить?" "А, понимаю", покачал головой Пулавин. "Но здесь большого секрета нет, салажонок. Зибер нервничает всякий раз, когда в нашем звене становится больше четырёх человек". "Нервничает?" удивился Ларн. "Но почему?" "Всё дело в его суеверии", объяснил учитель. По-видимому, на родной планете Зиберса число четыре считается счастливым. Теперь слушай. Когда он только прибыл в Бруширок и присоединился к нам, в нашем звене осталось только три человека. Булавен, Давир и я. Таким образом, Зиберс стал четвертым. Счастливая четверка в его представлении. Вот он и убедил себя, что только так ему удалось пережить свои первые пятнадцать часов, не говоря уже обо всех последующих. Поэтому видишь ли, всякий раз, когда нам присылают подкрепление, и в нашем звене становится пять человек, он склонен верить, что его удача неким образом ставится под угрозу. Помнишь, я уже говорил тебе прежде, что у каждого человека здесь есть своя собственная теория о том, как ему выжить, когда так много других вокруг уже погибло. Верование Зиберса лишь ещё один пример из этого ряда. Как видишь, сложёнок, никакой тайны. Добродушно подытожил Булавин, но затем вдруг резко повернул голову и стал внимательно наблюдать за тем, что происходит в другом конце блиндажа. Хм, вроде как затевается что-то. Проследив за направлением взгляда здоровяка, Ларн увидел сержанта Челкар, который стоял сейчас у стола интенданта в углу казармы и что-то серьёзно обсуждал с капралом Владыком. Когда сержант отошёл в сторону, чтобы поговорить с кем-то ещё, Владык принялся вскрывать стоящий перед ним большой деревянный ящик. Открыв его, он осторожно один за другим стал доставать оттуда и выкладывать перед собой на стол большой запас тяжёлых фугасных зарядов. Ларн заметил, что как только он начал это делать, лицо Булавина неожиданно стало тревожным, будто здоровик увидел в действиях Владыка что-то, что его сильно обеспокоило. Что там такое, Булавин? Спросил юноша: "Ты что-то увидел?" "Плохой знак, салажонок", сказал Булавин. "Между нами говоря, это и вправду очень плохой знак. В нашем секторе объявлена красная степень тревоги", начал свою речь Хелкар, с мраченным лицом обращаясь к стоящим перед ним гвардейцам, в то время как над головой у них всё продолжали и продолжали рваться снаряды. "Командование сектора сообщает: Что нам следует ожидать штурма, большого штурма, который, вероятно, задумано начать сразу по окончании этого обстрела. Похоже, на этот раз орки ударят по нам сильно, уж точно сильнее, чем в те атаки, которые нам уже пришлось сегодня пережить. Прошло уже несколько минут с тех пор, как после разговора с интендантом сержант Челкар приказал всем, кто был в казарменном блиндаже номер 1, взять своё оружие. и собраться возле чугунной печки, где он лично решил провести импровизированный инструктаж. Учитель, булаван, давир, зиберс, гвардейцы из других звеньев, даже Владок и однорукий повар Скэнч стояли сейчас в полном боевом снаряжении, напряженно вслушиваясь в слова Челкара, и лица их были столь же серьезные и напряжены, как и лицо их сержанта. Оглядываясь по сторонам, Ларн увидел, Что от раскупованности и расслабленности, с которой эти люди проводили своё время в казарме, не осталось и следа. Теперь они снова были солдатами, гвардейцами, они снова были готовы к войне. Не хочу вам лгать, продолжал Челкар. Наше положение выглядит мрачно. Все прочие сектора в нашем районе подвергаются массированным атакам, и потому все резервные соединения, так или иначе, уже задействованы. Это значит, Что никакой возможности получить подкрепление, по меньшей мере, в ближайшие часы у нас не будет. Хуже того, батарейное командование уже израсходовало свой лимит боеприпасов, поэтому рассчитывать на их поддержку мы тоже не можем. У нас, конечно, есть ещё свои собственные миномёты и свои собственные команды для поддержки огнём, но в остальном нам придётся полагаться лишь на самих себя. Теперь хорошая новость, Командование сектора ясно даёт понять, что если мы не продержимся, возникнет серьёзная опасность большого прорыва орков в город. В связи с этим они приказывают нам держать сектор любой ценой. "Стойте насмерть", говорят они нам. Сколько бы орков на нас ни пошло и как бы сильно они по нам не ударили, мы всё равно будем держаться. Держаться до тех пор, пока или не получим подкрепление, или атака орков не захлебнётся. Или сам император не сойдет с небес, чтобы сражаться с нами плечом к плечу? Вот уж не знаю, что из всего этого случится первым. Помните, мы здесь, чтобы удерживать позиции. Мне наплевать, даже если перед нами, ад разверзнется. Мы будем удерживать позиции, несмотря ни на что. Не то, чтобы у нас был большой выбор, сами понимаете. Все вы знаете, что будет, если мы отступим. Комиссары даже не станут утруждать себя, организации трибунала, Будет просто пуля в затылок и бесплатное место в костре для трупа. Это брюширок между орками и нашими собственными командирами, нам всё равно никуда не деться. Что касается нашего плана обороны, то я приказал владыке дополнительно выдать каждому по 4 гранаты и выделить один фугасный заряд на взвод. Как только начнётся штурм наших позиций, мы будем держаться передовых стрелковых траншей так долго, как только возможно. И отступим к блиндажам, только когда положение станет совсем безнадёжным. Затем, когда мы отойдём к блиндажам, мы там закрепимся. Дальше мы уже отходить не будем. Дальше только держаться или умереть. Вопросы есть? Никто не проронил ни звука. Гвардейцы стояли молча, преданно глядя на своего сержанта, и в каждой черточке их лиц была запечатлена мрачная решимость. С ним они были готовы к любому повороту судьбы, как в лучшую, так и в худшую сторону. "Что ж, хорошо", сказал чилкар. "Мы довольно уже побывали в подобных ситуациях, чтобы позволить тебе говорить сейчас лишнее. Все вы примерно знаете, что нас ждёт впереди. Я скажу лишь одно: удачи каждому из вас. И если судьбе будет уготовано, пусть мы увидимся снова уже после боя". Может, это и есть большой натиск? услышал Лорн, голос одного из горданцев, когда он, подвесив себе на пояс дополнительно выданные ему владыком гранаты, уже шёл, чтобы присоединиться к своим товарищам из третьего стрелкового звена. Видит император. Это должно было когда-то случиться. Не может быть, сказал на это другой стоящий рядом гвардеец. Ставка сообщила бы нам об этом. Ха, не морочьте себе голову. усмихнулся третий. Эти чёртовы генералы отказываются даже допустить мысль, что большой натиск возможен. Тогда он наконец произойдёт. Для них это будет такой же сюрприз, как и для нас всех. Большой натиск. К тому времени Ларн уже несколько раз слышал, как это словосочетание произносили перешёптываясь между собой у грюмыя гвардейцы, когда они, стоя в блиндаже, делали последние настройки в своём оружии. В то время, как над ними всё ещё продолжался трясать землю гарт обстрел, и каждый раз, как он это слышал, ему становилось не по себе от того, как они это произносили. Было ясно, что это была интонация нервозности и скрытой тревоги, интонация страха, подумал он, и невольно сам содрогнулся. Булавин обертился юноша к здоровяку. Что такое большой натиск? Какое-то время Ворденец молчал, и обычно добродушное выражение на его физиономии сменилось вдруг кислой, унылой миной, похожей на ту, которая бывает у родителей, когда они понимают, что уже больше не могут скрывать от своего ребёнка жестокую правду этого мира. "Это очень плохая вещь, толожонок вымолвил наконец Булавин. Это можно было бы назвать легендой, я полагаю, или мифом. Но знаешь, когда проповедники рассказывают нам в церкви О судный день, когда император в конце времён снова сойдёт со своего трона и будет судить человечество за его грехи. Большой натиск это что-то вроде что-то в духе народного предания. Вмешался в разговор стоящий рядом учитель. Большой натиск это мифический апокалипсис, которого ожидают и боятся каждый гвардеец в этом городе. Судный день, как выразился Булавин, когда орки решатся пойти на свой давно ожидаемый Последний штурм, и Бру широко наконец падёт. Это наш ночной кошмар салажонок, то самое, чего защитники этого города боятся больше всего на свете. И само по себе совсем неудивительно, что ты услышала об этом именно сейчас. Ведь для орков одновременно начать атаку в стольких секторах, да ещё скоординировать свои действия с ударами артиллерии, в высшей степени необычно, необычно настолько, что и впрямь можно увидеть в этом предвисе чего-то более значительного. Большой Натеск это собачья чушь, сложонок, решительно заявил Дамир. История, которую мамаши в этом городе рассказывают своим детишкам на ночь, чтобы те скорее уснули, ничего больше, выкиньёта из головы. Тут все не замолчали, но вглядываясь в лица товарищей, Ларн увидел то же, что прежде почувствовал в шёпоте тех, кто говорил о Большом Натеске, он увидел страх и надо сказать это его нисколько не обнадёжило